Глава 31. вальшад Повозка неторопливо вползала на мост. Настроения не было ни у кого. Почему? Не понимаю. Еще меньше настроения было у двух встречающих нас альвов в кожаных, украшенных серебряными клепками дуплетах и с короткими мечами, выставленными в нашу сторону. «Небесная долина вас не ждет», — сообщили они нам. «Так это ее проблемы?» — равнодушно ответил Иен. Мы все равно уже приехали. Приглашение есть? Нет. Тогда прощайте. Желательно навеки. Так-так, потише. Вилли дернул за рукав ена который в последние дни был злой, как медведь-шатун, и явно собирался спровоцировать двух высоких тонких мальчиков на разговор плана «пойдем-выйдем». У меня есть дипломатическое письмо от клана Алмазных. Ходатайство о содействии. Я архивариус. Я исследую артефакты. — Допустим, — кивнул один из стражников. — Ну и Альва тоже, допустим. — А эти двое что? — Девушка княжна алмазная. Она со мной, как свидетель. А этот — это Иен Морозный, с холодных гор. Он наш, э, охранник. — Документы давайте, — устало сказал стражник. — Словно у него тут пассажиропоток был, как в аэропорту. Устал, бедняжка. — И ждите. Прямо на мосту прищурился Иен. «Нет, мост можете проехать», — скривил идеальной красоты губы Альф. «Вот там у флажка остановитесь». Мы проехали и остановились. Этот ушел с бумагами Вилли куда-то по тропинке, а второй остался с нами. Красавчики они все же, эти Альвы, Хоть сейчас на подиум. Тонкий, как тростиночка, высоченный. Мы, цверги, ему едва ли не по пояс. Жесты изящные. По сравнению с тем же Иеном, Что журавль против курицы? Цверги, они ведь словно топором вырублены, или из камня вытесаны молотком и зубилом. А альвы — будто другой биологический вид. И у меня, всегда млевший от высоких блондинов, ничего внутри даже не ёкает. Ну, красивый. Ну, блондин. И что? С ним же целоваться и то проблема. Табурет придется подставлять. Я уж молчу про всё остальное. Сломается же игрушка после первого же грубого движения. То ли дело цверги. Их потискать есть за что. Пожамкать, помацать. Лиль, ты попала. Не в том плане, что попаданка. А просто вкусы поменялись настолько кардинально, что с тобой уже всё понятно. Значит, не простишь засранца, да? Никогда? Ну-ну. Уважаемый, неожиданно подал голос Валик. «А что это у вас на поясе? Не флейта ли? Ты флейтист?» Мгновенно ожил красивый Альф. «Я только учусь». «Я мастер-флейтист», — кивнул Альф. «Третьего уровня». Альф мгновенно вытащил из-за пояса деревянную дудочку и едва ли не с поклоном передал валику. Тот взял ее дрожащими руками, тряхнул головой, поднял, точнее опустил, на меня глаза и поднес к губам. И началось волшебство. Я никогда не любила музыку. Я ее не понимала. На уроках, где нужно было петь, меня просили заткнуться и просто открывать рот вместе со всеми. Я могу отличить Поланеса Сагинского от вальса «Феи Драже», а еще вальс Мендельсона от «Траурного марша». Но на этом все. Классика вызывала у меня зевоту, а от попсы шла кровь из ушей, фигурально выражаясь, разумеется. Но от этой мелодии, этой песни, у меня даже голова закружилась. До того она была прекрасна. Клянусь, я услышала и ветер, и шум воды, и как падают на землю листья, и как встает над рекой солнце. Я боялась дышать, чтобы не разрушить эту чистую красоту звука. Когда флейта замолчала, я услышала, как судорожно выдохнул Иен, тоже боявшийся дышать, как откашлялся Вилли. Как вновь в природу вернулись ее естественные звуки. Захрапели кони, зашуршал листьями ветер. В реке что-то плеснуло. «Лиль, это для тебя песня», — смущенно сказал Валик. «Ты моя спасительница». И мне это ужасно не понравилось. Я нахмурилась, открыв было рот, чтобы возразить, но Альф не дал ничего сказать. «Только не подумай ничего лишнего. Мы просто друзья. Никаких отношений, никакой любви». «Ты мне нравишься, но мы слишком разные. У меня аж камень с плеч свалился. Ну и слава богу, что никаких отношений. Я в Валике только друга вижу. Лечь с ним в постель? Да ну нафиг! Даже поцеловаться и то противно, а дружить просто прекрасно». «Спасибо, Валь», — широко улыбнулась я. «Иди обниму, мой хороший. Ты, главное, не переживай. Моё сердце не разбито». «Ну, или разбито, но не тобой». Я покосилась на Иена, который сделал лицо топором и старательно не смотрел в нашу сторону. Валик усмехнулся, обнял меня и похлопал по плечу. «Вот и поговорили», — шепнул он. Я заморгала, понимая, что все же была права. Он хотел чего-то большего, но я этого ему дать не могла. Поэтому лучше уж сейчас, пока ничего серьезного не произошло. «Я тоже обниму» заулыбался резко повеселевший иен иди к папочке мой пончик я не пончик фыркнул валик обнимая Иена. я красивый и стройный кипарис это вы обжоры как пончики ах как трогательно проворковал вилли платочек дать сопельки вытереть зависть плохое чувство назидательно сообщил валик я была права с цвергами поведешься от них и шуточек наберешься оставь себе свои платочки еще пригодятся. Ну да, сейчас дошучусь и огребу, я понял». Бедный Альф, которому Валик отдал флейту, захлопал ресницами и покраснел, приоткрыв рот. Иен же бочком-бочком приблизился ко мне, а я сняла рукавичку и взяла его за руку, переплетая свои пока еще теплые пальцы с его холодными. Как и есть морозный, руки холодные, а взгляд, брошенный на меня, обжигает, как огонь. Итак, так мне становится от этого взгляда тепло внутри, что я невольно себя одергиваю. Не мечтай, Лиль, не время. Ты не за этим в земли эльфов ехала. К счастью, я не успела себе напридумывать лишнего, потому что второй Альф вернулся и махнул рукой. Проезжайте, мол, так и быть. Странно, что нас не вышел никто встречать. А где же родители Валинуэля? Его родня? Его друзья, наконец? Спрашивать об этом явно не стоило. Но все равно, неправильно все. Валик взял под узцы одного из коней и повел за собой. Мы шли следом, оглядываясь. Здесь уже лежал снег, много снега. И это было удивительно. Все-таки южные земли. Почему так? Всезнающий Вилли пояснил. Небесная долина вроде и на юге, но тут довольно высоко и влажно. Снег выпадает разом и много. Ну так в горах сейчас уже навалило. Да, Иен? Угу. Там уж к холодному замку не подъехать, только если на лыжах, а тут еще стает десять раз». «Это точно», — улыбнулся Валик. «Через пару недель все уйдет. Это первый снег. Он не навсегда». Владения альвов казались прекрасным, но искусственным парком. Каждое дерево росло на своем месте. Не было ни кривых, ни сухих стволов. Дорожка идеальной ширины. Каждый ее изгиб явно выверен чтобы показать всю красоту эльфийского леса. И даже сугробики были одной высоты. Вот не лень же им такой порядок наводить. Перфекционисты, видимо, или просто делать нечего. Дорога резко повернула вправо, и я поняла, как есть перфекционисты. Городок был словно из сказочной картинки, строго симметричный. Дома все разные, но по два. То есть правая палочка Твикс была зеркальным отражением левой. «Это мой город», — сказал Валик. «Я с приграничья, поэтому, наверное, и дикий такой. Добро пожаловать в Вальшат, в переводе с древнеаливийского лесной город». Изнутри городок был еще красивее, чем показался снаружи. Улицы широкие, вокруг каждого дома большой сад. Такая очень рассеянная застройка. Сразу видно, что альвы ценят простор и уединение». Наш убогий фургон, да и мы сами, три мелких цверга в серых пыльных одеждах казались здесь настолько инородными, что я удивлялась, что нас не сбежалось поглазеть целая толпа альвов. Но нет, высокие фигуры в длинных белых или светло-серых плащах на нас, конечно, глазели, но как-то деликатно, осторожно, ненавязчиво. Впрочем, пару раз подходил некто ангелоподобный и здоровался с валиком. Валинуэль улыбался в ответ, а с одним в плаще сиреневого цвета даже обнялся, но пообещал, что все потом, потом. «Мы пришли», — как-то просто сказал наш Альф, поворачивая к одному из невероятно красивых воздушных домов со стрельчатыми окнами, большой террасой и качелями в саду. «Я здесь живу, жил». На крыльцо вышел высокий мужчина со светлым лицом и длинными гладкими волосами, заплетенными в косички на висках. Не то чтобы красивый, но холеный, весь какой-то идеально вылизанный. На мужчине был стального цвета халат в пол. Валик же сначала загнал наш транспорт во двор и распряг лошадей. Мы стояли как три дурака, стесняясь дышать, а уж тем более напомнить своему другу, что остановка в кустике была еще до моста. Чуть помедлив, он, кажется, боялся больше, чем мы. Валенуэль все же решился. Подошел к неподвижному мужчине, заглянул ему в лицо, а потом опустился на колени у его ног. Контраст был разительным. Валик давно уж не был чистым. Сальные волосы у него завязаны в простой хвост. Плащ короче, чем нужно. И с дырой на поле. Сапоги грязные. Лицо худое. Уставшая, круги под глазами, царапина от ветки на щеке. Мужчина же опустил на голову Валенуэля ладонь, осторожно погладил его и негромко произнес «С возвращением, сын!» «Спальни для тебя и твоих спутников готовы, купальни натоплены, свежие наряды принесут чуть позднее. Мы не ждали тебя, но мой дом всегда открыт для моего сына. А мама?» Она в гостях в доме Вильнеллы Сизокрылой. Я уже послал за ней и за твоей сестрой тоже. Проходи же скорее, ты должно быть голоден и устал. Но мы и прошли, оставляя грязные следы на белом камне пола и отчаянно стесняясь задеть краями одежды белые же стены.